Майкл Бонд «Медвежонок Падзингтон» находит выход. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. У зубного врача. Падзингтон все еще не верит своим ушам, а уставился на миссис Браун. «Вы выбросили мой зуб в машину для мусора!» — скричал он. «Как же я теперь положу его под подушку?» Миссис Браун, страшно расстроенная, еще раз заглянула в зияющую дыру на дне кухонной раковины. «Ох, прости меня, пожалуйста», — проговорила она. «Он, наверное, был среди остатков завтрака. Боюсь, тебе придется написать на бумажке что и как и положить ее под подушку вместо зуба». В семье Браун свято соблюдалась давняя традиция. Если у кого-то упадал зуб, его полагалось класть на ночь под подушку, и утром на его месте появлялся шестепенсовик. Паддингтон очень сильно огорчился, узнав, что его лишили такого интересного переживания. «Может быть, посмотреть наружу под крышкой?» — не теряла надежда Джуди. «Вдруг он там лежит на решетке?» «Вряд ли», — возразил Джонатан. «Это ведь зверь, а не машина. Мелят все подряд. Вчера даже управилась риской тяночкой, которую мне дал Паддингтон. Конфета была первый сорт», — поспешно добавил он, перехватив негодующий взгляд медвежонка. «Мне такое в жизни не сделать. Ну...» только вот чуть-чуть великовато. Мне все ее было не съесть. «Хорошо еще», — проговорил мистер Браун, возвращаясь к больному вопросу о зубе, что машину не заклинило. «Было бы обидно, она у нас всего две недели. Но если это была попытка развеселить общество, то она потерпела полный провал, потому что Паддингтон бросил на мистера Брауна самый что ни на есть суровый взгляд». А зуб был у меня всю жизнь. Мне тем более обидно, — ответствовал он. Притом, это был мой лучший зуб. Я просто не знаю, что скажет тетя Люси, когда я ей об этом напишу. Выпалив это оскорбленным тоном, Паддинг Том скачал убежал наверх, в свою комнату, оставив на месте происшествия в конец расстроенных браунов. — Не понимаю, как у кого-то может быть лучший зуб проворчал мистер Браун уже в дверях. Он ходил на работу. «Хм, — проговорила миссис Бёрд, — лучше или не лучше, но Мишке было из-за чего расстроиться. Вы бы тоже, небось, не обрадовались, если бы ваш родной зуб выбросили в эту штуковину для переработки мусора, пусть даже по ошибке». «И надо же было этому приключиться именно с Паддингтоном», — вздохнула Джуди. «Вы же знаете, он терпеть не может терять вещи, особенно если это вещь, которую ему приходилось чистить по два раза на дню. «Да уж и не знаю, как его вот теперь утешить, бедняжку», — вздохнула миссис Брау, оглядывая кухню, заставленную грязной посудой, оставшейся после завтрака. «Ненавижу понедельники. По понедельникам все вкрепь в вкость, даже яичного желтка к тарелкам присыхает больше, чем обычно». Остальные промолчали. Что и говорить. Утро в доме номер 32 по улице Виндзорский сад выдалось «хуже некуда». Неприятности начались, когда Паддингтон объявил, что нашел в своем вареном яйце кость. Но все тут же припомнили похожий случай с рождественским пудингом и не придали его словам особого значения. Настоящая же буря разразилась немного позже, когда медвежонок отправился наверх, чтобы, как обычно по понедельникам, подсчитать, сколько он потратил денег и сколько еще осталось. Услышав отчаянный вопль, Браун и Стримглав взлетели по лестнице и обнаружили, что Паддингтон — Сидит на кровати, пытаясь вытащить карандаш из здоровенной дыры, появившейся на том месте, где раньше был один из его задних зубов. В ту же секунду в доме поднялся невероятный переполох. Кровать разворошили, ковры скатали в трубочке, вытряхнули пылесос, обшарили все карманы. Пазингтон даже попытался встать на голову, на случай, если он случайно проглотил недостающую половинку зуба. Но все безрезультатно. Ничего так и не нашли. И только когда миссис Бёрд вспомнила про кость в яйце, они сообразили, что к чему, и со всех ног помчались обратно на кухню. Увы, было слишком поздно. Еще на полпути до них донеслось громкое урчание, и в ту минуту, когда они влетели в дверь, миссис Браун уже выключала машину. Машина для переработки мусора появилась у Брауна совсем недавно и пока еще была в диковинку, поэтому все от обгоревших спичек до обглоданных костей отправлялась в ее ненасытную пасть. Но миссис Брауна в самом страшном сне не приснилось бы, что та же участь постигнет любимый зуб медвежонка. И, узнав, в чем дело, она огорчилась не меньше других. «В обычной поликлинике его вряд ли примут», — проговорила она задумчиво. «Может, обратиться к ветеринару?» «Еще не хватало», — воспротивилась миссис Берт. «Нет уж, отведем его к частному врачу». «Я сейчас же позвоню мистеру Личу». И миссис Бёрд поспешно вышла из комнаты. Все остальные ждали её возвращения с некоторой тревогой. Хотя мистер Лич с незапамятных времён лечил Брауном зубы, ему ещё ни разу не доводилось иметь дело с Пазингтоном. Поэтому трудно было сказать заранее, как он к этому отнесётся. И все заметно воспряли духом, когда миссис Бёрд вернулась в пальто и шляпки. «Мистер Лич ждёт нас», — сообщила она. «Пациентов с острой болью он принимает без очереди». Миссис Браун облегченно вздохнула. «Ну и слава богу», — проговорила она. «Как любезно с его стороны. Ведь официально Паддингтон не его пациент». «Кто сказал Паддингтон?» Невинным тоном поинтересовалась миссис Бёрд. Я в подробности не входила, просто сообщила, что один из членов нашей семьи срочно нуждается в помощи. Она подняла глаза к потолку, откуда как раз долетел громкий горестный стон, и добавила «И, между прочим, уж что правда, то правда. Пойду-ка поскорее вызову такси». Миссис Бёрд снова сняла трубку, а остальные отправились наверх проведать медвежонка. Он сидел на краю кровати с самым что ни на есть разнесчастным выражением на мордочке. Вернее, на той небольшой части, которую можно было разглядеть, потому что все остальное было замотано огромным махровым полотенцем. Время от времени из глубин полотенца долетал приглушенный стон. Сообщение о предстоящем визите к зубному врачу не слишком-то воодушевило медвежонка. А когда его усадили в уже поджидавшее такси, он и совсем загрустил. «Что, приятель, забастовку объявили?» — посочувствовал шофер, кивая на полотенце. «Какую зубостовку?» — не понял Падзингтон. «Куда, если у них там сильный профсоюз?» продолжал шофер. Один бросил работу, и все следом. Миссис Браун поспешно захлопнула окошечко, отделявшее шофера от пассажиров. — Не обращай внимания, Мишка-медведь, — сказала она. — Я уверена, что мы все делаем правильно. Мистер Ильич очень опытный врач. Он уже много лет лечит нам зубы. — Лечит? — еще больше встревожился Пазингтон. — А может, лучше поедем к кому-нибудь, кто знает, как их вылечить? Брауны переглянулись. Порой Паззингтону не так-то легко бывало что-либо объяснить, особенно когда голова у него была занята совсем другим, и дальше они ехали в молчании. К концу пути медвежонок совсем растерялся и расстроился. Зато мистер лич с первого взгляда понял, что и как, и тут же высказал свое мнение. — Боюсь, мне придется взять с вас больше обычного, — заявил он. — У медведя ведь сорок два зуба. «У меня сорок один», — поправил Пайзингтон. «Сорок второй переработали». «Все равно это на девять штук больше, чем полагается», — строго сказал мистер Лич, уводя медвежонка в кабинет. «У меня даже нет подходящей карты. Для начала придется просить медсестру начертить ее для тебя». «Господи, надеюсь, мы поступили правильно» вздохнула миссис Браун, когда за врачом закрылась дверь. «Все-таки это я во всем виновата!» Миссис Бёрд хмыкнула. «Вовсе не в эти падингтоновые риски тянучки!» Сумрачно изрекла она. «Самое, скажу я вам, подходящее название. Тянешь их потом изо рта, тянешь, а вытянуть не можешь. Неудивительно, что у несчастного медведя сломался зуб. Он вчера весь день жевал эту гадость, пока готовил. Мне пришлось выбросить сковородку». А сколько на кухонном полу было липких клякс, и не перечесть. Раз-два чуть не подвернуло ногу. Пазингтонова самодельные и риски в последние дни стали в доме проблемой номер один. Ладно бы они только присыхали к сковородке. Строго говоря, если бы они с самого начала присохли раз и навсегда, неприятностей было бы куда меньше. Но в конце концов тягучая масса превратилась в горку вязких кругляшек, которые прилипали ко всему на свете и последующие несколько минут миссис Бёрд в подробностях объясняла, как, по её мнению, с этими рисками следовало бы поступить. Впрочем, ни от кого не укрылось, что, ругая на чём свет стоят медвежьи конфеты, она не сводит глаз с дверей кабинета и словно пытается просверлить их насквозь. Однако в кои-то веки опасения миссис Бёрд были совершенно напрасны, потому что мнение Падингтона о зубных врачах медленно, но верно менялось к лучшему. Он оглядел кабинет мистера Ильича и заключил, что здесь куда приятнее, чем ему казалось поначалу. Все вокруг было чистым и блестящим, без единого мармеладного пятнышка. И хотя мебели, как сказал бы миссис Берт, не мешало бы и подбавить, единственное кресло мистера Ильича с лихвой искупало этот недостаток. Падзингтон в жизни не видел ничего лучше. Кресло было не просто кресло, а скорее кушетка, которую можно поднимать, опускать и по-всякому раскладывать, нажимая на одну-единственную кнопку. От восторга у медвежонка даже дух захватило. Прямо у него над головой висела большая лампа, которая очень приятно грела, а у левого локтя стояли стакан с розовой водичкой и белая мисочка. С другой же стороны, там, где сидел мистер Лич, к креслу был прикреплен столик с разными блестящими инструментами. Паззингтон поспешно отвел глаза от инструментов и поудобнее устроился в кресле. Он вообще любил всё новое, и, несмотря на боль, послушно разинул рот, с интересом наблюдая за мистером Личем, который взял со стола палочку с крючком на конце и что-то вроде зеркальца на длинной ручке. Мистер Лич принялся постукивать палочкой по Пазингтоновым зубам и несколько раз одобрительно хмыкнул. Он забирался всё глубже и глубже, и под конец даже принялся что-то напевать. «Недурно, Мишка, недурно», — проговорил он, наконец выпрямившись. «Просто приятно иметь дело с такими зубами!» Падзингтон с видимым облегчением стал вылезать из кресла. «Большое спасибо, мистер Лич», — поблагодарил он. «Было совсем не больно». Доктор слегка опишел. «Да я еще ничего не делал», — проговорил он. «Это был всего лишь осмотр, чтобы установить, что и как. Все еще впереди у тебя разрушено...» «Коронковая часть одного заднего зуба». «Что?» — так и подскочил Пазингтон. «У меня разрушена коронковая часть заднего зуба». Он красноречиво посмотрел на палочку в руке у мистера Ильича и многозначительно прибавил. «Когда я пришел, она была в порядке. Это, наверное, вы ее разрушили, пока стучали». «Разрушена коронковая часть...» — назидательно проговорил мистер Лич, склоняясь над своими инструментами. — Иными словами, у тебя сломан задний зуб. Он лукао погрозил медвежонку пальцем. — Ай-яй-яй, похоже, мы кушали что-то не очень полезное, а? Пазингтон снова откинулся в кресле и посмотрел на врача с удвоенным интересом. — А вы разве тоже любите самодельные риски, мистер Лич? — поинтересовался он. Мистер Лич бросил на пациента довольно строгий взгляд. «У тебя отломился большой кусок коренного зуба», — медленно и раздельно отчеканил он. «Боюсь, придется прибегнуть к протезированию». Падзингтон до да нельзя огорченный такой перспективой протянул лапу к стакану с розоватой водичкой. «Только, если можно, сначала выпью и лимонаду», — сказал он. «Это...» Подчеркнуто проговорил мистер Лич. Никакой не лимонад, это вообще нельзя пить. Этим, когда я закончу сверлить, ты будешь полоскать рот, чтобы удалить пыль и крошки. Если бы я запросто так поил лимонадом всех захожих медведей, я бы уже давно потерял работу. Он брезгливо покосился на сосульки мокрой шерсти, на пазингтоновом подбородке, и сделал сестре знак, чтобы та повязала медвежонку клеенчатый фарточек. «Уколчик не желаем?» — спросил он. «А то, может быть, больно». «Желаем!» — с готовностью согласился Паддингтон. «Можно даже два!» «Хватит одного!» — сказал мистер Лич, поднимая шприц к свету. «Ну, открой-ка пошире и помни, если что, мне будет два раза больнее, чем тебе». Паддингтон послушно разянул рот, и, по совести говоря, кроме легкого прикосновения иглы, вообще ничего не почувствовал. «А теперь я вам...» — сказал он с готовностью. Мистер Лич выторщил глаза. «Мне?» — поразился он. «А мне не надо?» Падзингтон выторщился в ответ. «Но вы же сказали, мы желаем укольчик напомнил он. «И что вам будет два раза больнее, чем мне?» некоторое время мистер ильч остолбенело глядел на медвежонка точно не веря своим ушам а потом обернулся к сестре давайте ка поскорее делать слепок сказал он сердито пыхтя тогда по крайней мере у него рот будет занят теперь мы вот как поступим снова обратился он к медвежонку взяв у сестры кусок чего то мягкого похожего на пластилин «Сейчас ты еще раз откроешь ротик скажешь а а когда я положу туда вот это крепко крепко сожмешь челюсти пазингтон добросовестно открыл рот и в полный голос сказал а прекрасно одобрил мистер Лич, засовывая руку пазингтона в рот ну а теперь еще одно а и кусай креп как крепко и чтобы ни случилось не отпускай а сказал пазингтон Мистер Лич внезапно изменился в лице. о завопил он. «О-о-о!» — повторил Пазингтон крепче прежнего, сжимая челюсти. о не своим голосом извыл мистер Лич и принялся приплясывать на месте. «О-о-о!» — отозвался Пазингтон от возбуждения, чуть не вывалившись из кресла. «Ой!» — взвизгнул мистер Лич о а под дверями кабинета брауна тревожно переглянулись виняга палингтон посочувствовал джонатан крепко ему достается поскорее бы это кончилось вздохнула миссис браун не знаю как падинг то наедука не выдержу по счастью долго терпеть миссис браун и не пришлось потому что не успела она договорить как дверь кабинета распахнулась и оттуда выскочила очень бледная масестра скорее сюда пожалуйста взмолилась она а миссис браун перехватила дыхание падингтон вскричала она он не нет успокоила ее сестра он не мы с ним вообще пока ничего не делали это мистер Лич кричит миссис берд с зонтиком наперевес устремилась в кабинет что здесь происходит попросила она а отозвался падинг тон о о гласила мистер лич «Ой-ой-ой, ай-ай-ай-ай!» ой, ой, ой, ой, ой, ой. «Полундра!» — крикнул Джонатан, и они с Джуди бросились к врачу и пациенту, которые словно приросли друг к другу. «Я тащу Падзингтону, а ты тяни мистера Лича!» — скомандовала Джуди. Через минуту мистер Лич, шатаясь, отступил в дальний конец кабинета. «Мой палец!» — медленно и раздельно произнес он, не сводя глаз с пациента. «Мой Большой палец, вернее, то, что от него осталось, попал между слепком и твоими зубами. Паддингтон напустил на себя очень оскорбленный вид. «Вы сказали кусать крепко-крепко, не отпускать, чтобы не случилось», — пояснил он. Миссис Браун испуганно взглянула на врача, который стоял посреди кабинета, дуя на пострадавший палец. «Может, нам лучше прийти в другой раз?» — спросила она неуверенно. С минуты мистер Ильич, похоже, отчаянно боролся с собой и в результате все-таки победил. «Нет», — проговорил он решительно. «Нет и нет. Когда я вступал на эту стезю, я знал, что не всегда все будет идти гладко». Он взглянул на медвежонка и потянулся к бурмашине. «Двадцать лет прошли без сучка, без задоринки. Должно же это было когда-то закончиться». Я не могу позволить, чтобы сломанный медвежий зуб взял надо мной вверх. Прошло довольно много времени, прежде чем Пазингтон снова показался на пороге кабинета. И хотя после спасения докторского пальца внутри царила тишина, браун облегченно вздохнули, увидев, что он выглядит ничуть не хуже, чем обычно. Более того, он так и сиял, а рот его был широко открыт, чтобы все желающие могли туда заглянуть. «Мистер Ильич обещал мне место зуба?» «Золотую корону?» — гордо объявил он. «У меня такая большая дырка, что ничем другим ее не заткнешь». Мистер Лич, который тоже вышел из кабинета, поглаживая забинтованный палец, позволил себе улыбнуться. «Кажется, в конце концов, мы все-таки победили», — проговорил он. «Я жду мистера Брауна через неделю для окончательной примерки». «Огромное вам спасибо, мистер Лич», — от души сказал медвежонок. Потом он нагнулся, открыл свой чемодан, вытащил оттуда внушительных размеров бумажные пакет и протянул врачу. «Не хотите попробовать?» Мистер Ильич замялся. «Я э, обычно не позволяю себе...» проговорил он, заглядывая в пакет. «Нельзя, знаете ли, подавать дурной пример, но, должен сказать, выглядит они крайне аппетитно. Спасибо большое, я...» э... Мистер Ильич засунул Ириску тянучку в рот, и в тот же миг голос его прервался, на лице второй раз за утро появилось отторопелое выражение. «Грррр!» — прохрипел он, тыча пальцем в себе в рот. «Грррр!» — Пазингтон с интересом посмотрел на врача. «Вы себе разрушили коронковую часть заднего зуба, мистер Ильич!» — озабоченно осведомился он. Секунду мистер Личний сводил с медвежонка взгляда, потом схватился за челюсть и побрел обратно в кабинет. Ему казалось, что не только его задние зубы, но и передние, и даже сами челюсти, навеки приклеились друг к другу. И когда он захлопывал дверь, выражение его лица предвещало мало хорошего следующему пациенту. Медвежонок в расстроился. «Я думал, ему понравится», — проговорил он. «Понравится». Сухо согласилась миссис Бёрд, слушаясь в сдавленные вопли, долетавшие из кабинета. «Вот посмотрим, как тебе все это понравится через неделю, судя по звукам, не очень». Она решительно подняла палец. «И, между прочим, как только мы вернемся домой, я намерена еще кое-что переработать. Хватит нас этих тянуть клипучек». Залезая в такси, Джуди, ободряюще пожала медвежонку лапу. «Ничего», — прошептала она. и только подумай». «Много ли на свете медведи которые могут похвастаться золотым зубом?» «И кроме того», — добавила миссис Браун, — «это сделает тебя еще более ценным. Золотым зубом во рту ты уж точно будешь на вес золота. По крайней мере, местами». Устроившись на сиденье, Пазингтон еще минуты-две обдумывал ее слова. За это утро столько всего наслучалось, что трудно было даже упомнить, не говоря уж о том, чтобы вместить в открытку к тете Люсе. Однако, по его мнению, кончилось все очень хорошо, и он не сомневался, что тетя Люси полностью с ним согласится. Миссис Бёрд покосилась на него, и всем показалось, что в глазах ее сверкнула лукавая искорка. А ведь получается сломный зуб. Лучше целых двух, даже если он и попал в машину для мусора. Проговорила она. Пазингтон несколько раз кивнул и возвестил подружный вздох облегчения. «Теперь...» Я все свои выпавшие зубы буду перерабатывать.